«Эпилог. Естественно, я сказала, что озвучу наказание после того, как он справится с проблемой принца. А что, ожидание наказания само по себе страшно? Надеюсь, желание как-то меня смягчить заставит лекаря приложить все силы, чтобы помочь Райну. Принц пострадал совсем незаслуженно. Правда, после того, как почти все покинули столовую, император велел мне остаться и рассказать, чего именно я хочу потребовать» я выбрала самое страшное наказание – патент на его зелье. Казнить этого человека жестоко и глупо, он все-таки талантлив. Да и зелье – вещь нужная. У некоторых пар бывают проблемы с рождением ребенка, а оно увеличивает шансы на беременность. Только я хотела, чтобы продавалось и использовалось оно под строжайшим контролем, исключительно женатым парам. Если честно, немалым фактором, почему я решилась его прибрать к себе, стали деньги. Продажа такого снадобья – хороший заработок, а источник дохода никогда лишним не бывает. Надеюсь, это наказание как следует отучит мужчину против воли напаивать кого-то зельями. И вообще нам нужны клинические исследования, состав и прочее, чтобы снадобье никому не навредило. Императору выбор наказания пришелся по душе, и, судя по его улыбке, Немного позабавил. По крайней мере, он сказал сыну, что тот удачно женился. Он был не в курсе, что мы с Райаном случайно развелись, и скрепить брак предстояло заново. Мы решили не афишировать. Мало ли, ни к чему рисковать. В следующие дни Дилия с Лайлом пытали меня, какое именно наказание понес младший принц за нарушение договора. Ранее этот вопрос их не настолько интересовал. Но после того, как они увидели бледного, вспотевшего главного лекаря, не смогли сдержать любопытства. Я как могла отмалчивалась, но они сами предлагали различные версии, от которых даже я то краснела, то бледнела. Райану очень повезло, что у меня не такая бурная фантазия, как у его родственников. Через еще пару дней мне, наконец, выпала возможность рассказать об этом любимому – Тот, в свою очередь, поведал, что, оказывается, в его случае последствия тоже можно нейтрализовать. Правда, на это потребуется некоторое время, и придется тоже что-то отдать. Я была несколько встревожена, предложила просто подождать, чем рисковать. Но он твердо заявил, что это исключительно его решение, и мне лучше бы готовиться к свадебной церемонии, чтобы она проходила, как я хотела. Этим я и занялась. Кроме того, мои личные обязанности тоже никто не отменял. А еще я могла теперь общаться с подругой и переписываться с матерью. И это не говоря об учебе, включающей просто получение различных знаний о мире. От того, как работают различные госучреждения, до особенностей различных магических созданий. А еще были занятия магией. Однажды, возвращаясь после одного из них, я наткнулась на Антуана. Тот был хмур, но завидев меня, улыбнулся. Никогда не думал, что Райан влюбится. Если честно, я даже расстроен. И не только потому, что упустил такую прекрасную девушку. С Валенсией у него не сложилось. Но, с другой стороны, дома его ждал целый горем. Почему? Хотелось бы, чтобы меня тоже так искренне любили, как ты любишь его. Увы, быть правдовицем нелегко. Не удержалась, чтобы не рассмеяться. Мы с в вначале столько скрывали друг от друга, да и не только начале, но каким-то удивительным образом научились доверять друг другу. «Ты обязательно встретишь такого человека», — сказала я. Незаметно настал и день тайной церемонии. Мы решили не ждать того, когда лекарь наконец справится, посчитали правильным сделать это подальше от дворца, в одном из замков, принадлежавших императору. В небольшой уютной часовне, расположенной на территории — Решили сделать это именно вечером. Все было украшено цветами и магическими огоньками. Для всех слуг это был лишь обычный романтический вечер. Даже священнослужитель никого не удивил. Мало ли о чем захочет спросить богов женатая пара. Да и мой наряд тоже не вызвал подозрений. Это в моем мире пышные платья кремового цвета с корсетом, украшенным жемчугом, наводят на определенные мысли. А здесь все иначе. Обычное платье на вечер. Но Райану наряд явно пришелся по вкусу. Любимый подошел ко мне и крепко обнял. «Идеальная тихая свадьба. Но нам все-таки нужен свидетель», — произнес принц. «И кого ты выбрал? Лайла Дилей?» — поинтересовалась я. «Это было логично. В конце концов, именно они нас свели. А еще советник императора, который сейчас делал вид, что мы не были знакомы ранее. Увидишь». Я заметила издалека женскую фигурку в платье персикового цвета, спускающуюся по лестнице. Незнакомка явно спешила к нам, она была укутана в шаль. На голове шляпка, из-под которой виднелись каштановые волосы. Женщина приближалась, и я в полном удивлении уставилась на нее. Это была моя мама. Я не признала сразу из-за непривычной одежды, никогда не видела ее в таком образе, даже представить не могла. Сейчас я с замиранием сердца вглядывалась в такие родные черты лица, знакомые с первых дней жизни. Мама нисколько не изменилась с моего исчезновения, только морщинок чуть прибавилось. Несмотря на то, что я была счастлива как никогда в жизни, глаза наполнились слезами. «Я люблю тебя, Райан, ты лучший мужчина на земле». «На земле?» — переспросил он слегка ехидно. «Во всех мирах». Ответила я и, не удержавшись, бросилась к матери. Крепко приезжалась к ней. «Тихо, тихо», — сказала моя родительница. «Макияж испортишь в такой день». «Я не верила, что ты когда-то решишься сюда прийти. А вдруг вернуться не получится?» «Знаешь, я вначале не собиралась, потому что была уверена, что у тебя все хорошо. Но потом пообщалась с твоим избранником». «Да, Райан умеет уговорить кого угодно». Он даже меня уговорил позволить себя проклясть. Причем без всяких подробных объяснений. Он рассказал, что у тебя непростая жизнь, вам скоро герцогство передадут, и тебе явно нужна помощь, нужен родной человек рядом, которому будешь доверять. Герцогство? Я оторвалась от матери и посмотрела на супруга. Я тебе просто не говорил еще, улыбнулся Райан. Надо же где-то внедрять твои гениальные идеи. «А какая мать в такой ситуации бросит своего ребенка?» «Да так еще далеко, в другом мире». «Так что я сделала выбор. У твоей сестры все хорошо, но если что-то случится, тетя Тома ей поможет, а там и я что-то придумаю. Да и вдруг получится вернуться». Я бросила взгляд на наряд матери. «Платье. Сколько себя помню, мама носила брюки, говоря, что так ей удобнее. Даже на свадьбе сестры не изменила себя». Ты понимаешь, что тебе придется привыкать к местным традициям, одежде?» Спросила я. «Солнышко мое, чего мать только не сделает для своего ребенка?» Ответила моя родительница с улыбкой. «Это был самый счастливый день в моей жизни».